Андрей Загородний. павлиньем Пером. В детстве я опасался ходить мимо учительской. Причина неспособность запомнить имена и отчества всех прячущихся там опасных персонажей. Впрочем, и каких неприятностей, и от кого из них можно ожидать, разобраться я был не способен. Только взрослому понятно, насколько мало запоминание имен отчеств. На двери учительской висит табличка: Ученик не способный запомнить имена и отчества всех учителей, отчисляется и школы автоматическим. Табличка висит на уровне глаз дошкольника. Нет, я так больше не могу. Не школа, а бардак какой-то. Эту фразу Зоя Степановна произносила при каждом появлении, звучало почти как приветствие. И как ответное и вам не хворать. Ну зачем же вы так о школе? Изольда Тихоновна понятия не имела, зачем отвечает, просто сидела ближе всех к двери. Да из чего бы знать, если этот диалог выглядел как традиция задолго до того, как она получила здесь должность учительницы английского языка и никем не используемых наречий. Почему сегодня расстроены, Зоя Степановна? Обернулся учитель химии и алхимии. Его стол находился на самом удобном месте, не около прохода и окно рядом. Умел поставить себя человек или не человек. Алхимика побаивались, ведь какими возможностями надо обладать, чтобы вот так спокойно изо дня в день смотреть на окружающих как бы с расстояния. Зоя Степановна ответить не успела. Вошла Завуч Валентина Завровна, втянула носом ауру только что произнесенного и ответила. «Кормозов опять вырядился, отправила его домой переодеваться. Пытак, немалых размеров девятиклассник, стоял во дворе у бокового выхода. Только что на него наткнулась Завуч по воспитательной работе и, конечно же, привязалась к одежде». Эта самая воспитательная работа заключалась в коротких, но пронзительно произнесенных словах. "Кармозов, тебе твой внешний вид нравится?" "Нет." "Так пойди домой и переоденься." Теперь Пытак натужно размышлял, что же не так с одеждой. Требования к форме были строгими: мальчики в костюмах с галстуками, девочки в юбках и блузках. С недавних пор разрешили носить белую форму имперского космодесантника, но послаблением пользовались только девочки. Одежда-то нормальная: пиджак, брюки, белая рубашка с темно-зеленым галстуком. Может, штаны по цвету с пиджаком не совсем совпадают? Или усмотрела, что не туфли, а кроссовки хоть и чёрные. Наказанный поплелся домой, ожидая всех возможных неприятностей. А что оставалось делать? На занятиях по трансформации он зевал с самого шестого класса и не мог, забежав в туалет, быстренько превратить серую ткань в коричневую. Да и вообще школа Кармозова не интересовала всякое такое махание волшебными палочками, тарабарщина, оставляющая мозоли на языке. То ли дело в человеческом мире: заплатил деньги, и все у тебя есть без лишнего напряга. Мысль о преимуществе товарно-денежных отношений пришла к нему ещё классе во втором. Тогда же и решил, что единственное нужное дело изготовление неразменного пятака. На том и сосредоточился, но понятия не имея, какой из предметов ведет к светлой цели, успешно прозевывал и прогуливал все уроки подряд. Пятак же действительно появился, но исключительно в виде неотлипающего прозвища. В учительскую неуверенно постучали. Нисходя с места, зауч сделала па кончиком своего толстого малоприятного хвоста, и дверь стала полупрозрачной. Снаружи переминалась делегация младшеклассников. Опять конючить пришли. Вот выпросили послабление по той же форме одежды, а все равно не пользуются, просили младшеклассники. А форму космодесантников только девочки старших классов носят. И зачем она им? Чему удивляться? Раздалось из за алхимического стола. Уважено погодный факультатив. Старшие мальчики каждый год в очередь записываются. Ну и что? Хороший факультатив и в районо одобрен. Хороший, особенно магические движения воздушных масс. А у костюма космодесантника юбку, извините. Ветерком не задерешь. Павлик Кармозов вернется в школу переодевшись в юбку. Задумчиво произнесла Изольда Тихоновна. И через десять минут и два осторожных стука делегация была допущена пред строгой очи. — Ну что вам? Мы представители и и уполномоченные в разнабой занудили малыши. — Учитесь выражать свои мысли, зарычал преподаватель астрономии и астрологии. Этот добрейший орк оказывался незаменим, когда надо было призвать учеников к порядку. Впрочем, дети часто путали его с огром. Почему мы пишем мелом? Это же девятнадцатый век. Разрешите нам писать маркерами. Ну что же здесь поделать? Успокаивающе проворковала Горгулия Семеновна, учительница именно младших классов. Маркерами вы испортите магический почерк. Почерк останется, а магия исчезнет. У меня брат, пропищала маленькая девочка и испугавшись замолчала. Мел пачкается, он некрасивый! от него руки чешутся. «Идите! мы подумаем, что можно сделать, громыхнул учитель астрологии. Когда делегация вышла, добрейшая Горгулия Семеновна спросила: "А почему бы действительно не разрешите маркеры?" Ответить ей не успели. Дверь со скрипом раздвинулась, и касаясь пола только краешком видавшей виды юбки, вплыла учительница труда капа водяных. Такой способ передвижения не был признаком избытка магической экзальтации. капа имеливна попросту ленилась перебирать ногами. Когда-то окончив университет, пришла устраиваться учителем алхимии Даже не поинтересовавшись вакансиями, получив ехидный ответ о наличии только полставки магического трудолюбия, она тут же согласилась пожертвовать амбициями. Ну а позже все прекрасно поняли, что не имелось у нее никаких амбиций, только лень и пофигизм. Впрочем, пофигизму тихо завидовали. А в самом деле, почему не установить современные белые доски вместо старых черных? — поддержал астролог. А вот почему? Взвизгнула Зоя Степановна, указывая на спину проплывшей мимо трудовички. Там красовалась нарисованная мелом жаба, даже более толстая, чем сама ее носительница. Вы когда-нибудь пробовали маркер от одежды оттереть? Капа Емельевна, у вас спина мелом испачкана, посочувствовал алхимик. Да, знаю, индифферентно отозвалась та и из за маленькую парту, служившую вместо стола. Потом отряхну. Потом. Такое впечатление, будто вы и на уроках ни на что внимания не обращаете. Будучи завучем по воспитательной работе, Валентина Завровна считала своим долгом воспитывать не только учеников. Ну почему? Капа Эмильевна задумалась минуты на полторы, а может и просто задремала, потом продолжила. Вот сегодня на заднем ряду в звезду смерти играли. Зоя Степановна неразборчиво вскрикнула, а острые уши из Ольды Тихоновны засветились ярко — И вы так спокойно это говорите? чешуя на нашей Валентины Завровны поднялась дыбом. А что такого? Толстокожесть трудовички можно было ставить в пример танкостроителям. — Все равно у них ничего не получится. извините, вмешался астролог. А вы представляете, что такое звезда смерти? Обидеть собеседницу он не боялся, с чего бы бояться невозможного, поэтому продолжил. Или думаете, что это такая металлическая боевая машинка величиной с Луну?" "Да, да", звенела Зоя Степановна. "Вы знаете, как легко ее сделать. В университете сейчас всем студентам учебный фильм показывают. Может, не так и ужасно", попыталась успокоить страсть Горгулия Семеновна. Однако Капа Капаимелиевна подлила масло в огонь, меланхолично произнеся: "Да, фильм. Наверное, на самом деле ее никто делать не умеет. Ладно бы сказать подобное спокойному астроному или умеющей только чешую топорчить да через двери подглядывать Валентине Завровне, но задеть чувства Зои Степановны отважился бы не каждый. А ведь в углу сидевший химик Чёрт её знать, что отто ожидать, в смысле от них, и от химика, и от черта. Предведя взрыв опасных эмоций, учителя заспешили на следующий урок, посчитав, что дискуссия на недоступное пониманию темы может повредить авторитету, завуч возглавила исход. Однако тут же в учительскую донесся невнятный рев. Выйдя в коридор, Валентина Завровна наткнулась на взмыленного Кармозова и только предварительно обработав жертву звуковой волной, перешла на единораздельной речь. — "Ты почему не переоделся?" "Я переоделся. Пятак уже сбегал домой, где поменял пиджак, обувь и на всякий случай носки". Но теперь понял, что что-то не учел. Лицо педагога наливалось багровым серебряными прожилками. Казалось, столь концентрированная злость разорвет на куски завуча, его Павлика, да и всю школу. Не успевший далеко отойти алхимик обернулся и взглянул на виновника педагогической атаки. Внизу, почти уже под пиджаком воспитываемого, на галстуке виднелся тоненький цветочный орнамент зелёным по зелёному же. Возможно, нарушитель и сам не заметил неуставного украшательства, но на то и воспитательная работа, чтобы указывать на ошибки. Алхимик вздохнул, взял Валентину Забровну под руку и увёл в учительскую, махнув двоечнику: "Еди на урок". Следующую 45 минутку в помещении стояла тишина. Валентина Забровна весь час грозно ворошила бумаги на своём огромном столе, укрепляла авторитет. Капаимелиевна похрапывала, зависнув над партой, положить под голову руку поленилась, да так весело, довольство ей только магической подушкой. Остальные на уроках. Нет, я так больше не могу. Но ну, не школа, а бардак какой-то. Первый после урока вернулась Зоя Степановна и не дождавшись традиционного ответа, продолжила. Родители опять доставали, Вошедший за из нью посочувствовал, возмущались. А как же? Они каждую четверть возмущаются, но ну, вы, наверное, опять какие-нибудь новые ручки купить потребовали. И скажите, как дети будут писать сочинения по профильной литературе? Это вам не гороскопы карандашиком чертить. Но вы их уже заставляли бегать по комиссионкам за старинными печатными машинками. В прошлой четверти проходили дизель-панк. Как писать о фантастике начала двадцатого? шариковой ручкой, может? А теперь что понадобилось? В этой четверти проходим классическое фэнтези. Они не хотят приобретать павлинье перья. Давно уже вернувшаяся в учительскую Горгулия Семеновна попыталась смягчить и эту ситуацию. Может, попробовать обойтись обычными гусинами? — Да что вы понимаете со своими младшими классами? Мы же не поэзию XIX проходим, а фэнтези. Понимаете? Фэн Тази. Да я что? Я ничего. Пошла на попятную горгулия. Но где же они столько павлинов найдут? В зоопарке последний еще в позапрошлом году сдох после того, как его родители ощипали. Вошла Изольда Тихоновна. Скрип двери разбудил дремавшую преподавательницу трудолюбия. Как часто бывает, времени посвященного любви к Морфею она не заметила и просто продолжила прерванный больше час назад разговор. Ну так пусть играют в свою звезду, все равно ее никто делать не умеет, а на уроке тихо. Ох, как не надо было вспоминать этот утихший уже спор. Ну что возьмешь с того, кто в танке? А тут и Изольда Тихоновна добавила: "Но возможное оборудование уже не найти, это ведь старинная магия" не успевшая остыть после воображаемого ощипывания Павлинов Зоя Степановна взорвалась Зачем старинное оборудование? Зачем старье вообще нужно? Вы-то изольдочка, разве не в микроволновке свое приворотное сусло варите? Огонь сакрального источника на ветке омелы домой не несете? Тут Валентина Завровна сделала большую административную ошибку, впрочем, далеко не первую в своей карьере. Успокойтесь, Зоя Степановна. Давайте согласимся с Капой Меливной. Никто здесь не знает, как создать звезду смерти. Что может больше задеть неудачника, не принятого на факультет боевых магов, чем подобное утверждение? Как это никто не знает? Как никто? Зоя Степановна поднялась со стула. Лицо ее стало напоминать птичье, перепончатые крылья прорвали блузку на спине. "Это я не знаю", прорычала Вейла и начала беспорядочно размахивать волшебной палочкой. В учительской гадко звонало, с потолка посыпались искры и почему-то дубовые листья. Палочка в правой руке чудовища превратилась в изрядный истрепанный веник, а вот в левой что-то тускло засветилось. Хищный птичий плечи и клюв у Внафи элегантным женским носиком, а появившиеся из перьев лицо выразило несказанное удивление. Зрелище предстало достойное сострадание. Зоя Степановна с взъерошенной прической, в порванной блузке с растерянностью взирающая на свою левую руку, в руке же мерцал небольшой странной формы темный зеленый сосуд. Ай Что это у вас получилось? пискнула эльфийка. Уши ее вновь налились зеленым. — Звезда смерти? Не разжимая зубов и ни в коем случае не шевеля левой рукой, прошептала перепуганная преподавательница литературы и нелитературных заклинаний. Можно было бы сказать, что в помещении повисла тишина, если бы не гипнотический импульс, посылаемый учительницей младших классов. Что же теперь будет? Что же теперь будет? Что же теперь будет? Астроном-астролог, единственный присутствующий в учительской мужчина, пригнулся и, прячась за мелкой мебелью, начал зигзагами приближаться к опасному предмету. Выглядели перемещения предельно нелепо, хотя звезда наверняка чувствовал себя героем, бросающимся на амбразуру. На удивление эти странные действия принесли пользу, выведя из в центральную фигуру всей сцены. Ну что вы там ползаете в пыли? требовательно взвизгнула Зоя Степановна. Сделайте что-нибудь. Не могу же я вот так вечно стоять. Еще не успевшая вновь задремать Капа Капаимеливна предложила. А что такое? Поставьте куда-нибудь повыше и пусть светит. Сами говорили, что Шрёдингер на лампочках экономит. Правильно, позовите Шрёдингера, чтобы унес эту гадость, резюмировала завуч. Имя школьного завхоза все давно забыли, пользуясь прозвищем, которое ученики навесили ему лет семьдесят назад. Собственно, прозвали-то его котом Шрёдингера. Может из-за того, что в каждый конкретный момент времени невозможно было определить, жив старый зомби или мертв, а может, спутались с Гейзенбергом. Еще труднее было сказать, где в данный момент завхоз находится. В любом случае предложение обратиться к Шрёдингеру выглядело как гербовая печать на росписи в собственном административном бессилии. В учительскую вернулся алхимик, пропустивший самые драматичные моменты и услышавший только последнюю фразу. Завхоз только что был в коридоре около учительской, значит, до завтра его никто не найдет. — Ну как можно? Как можно доверить такое шрёдингеру? Заломила руки Изольда Тихоновна. Он ведь даже не маг, а только зомби. Что ж, вы так неудобно свою колбу держите. Химик подошел к все еще каменяющей Вейле. "Дочка, я вам помогу". Он спокойно забрал мерцающий сосуд и поставил на подоконник рядом с неопрятными цветочными горшками. Интересная у вас колба. Зачем-то сразу два дефлегматора. — чего два? — пробормотала Зоя Степановна. Ну вот эти странные улитки по бокам не иначе как дефлегматоры. другого и быть не может. Петр Александрович к химику и алхимику редко обращались по имени. Да к нему вообще редко рисковали обращаться. Это не колба, это звезда смерти. Да? Несколько растерянно сказал химик. Ну что ж теперь поделать? Пусть на подоконнике постоит. Зоя Степановна, немедленно созодайте звезду обратно, произнесла Завуч самым категоричным административным тоном. Я Я не умею. Вдруг всхлипнула учительница литературы и расплакалась. Я не хочу. Так больно кинуть. лицо опять стало напоминать птичье, но теперь уже не хищное истребинное, а скорее похожее на внешность растерянной вороны. Может, МЧС вызвать? пропищала уже передвинувшаяся к двери Горгулия Семеновна и взглянула на учителя астрономии. Да! Вызовите пожарных, стрела Капа Капаимелиевна. И дети порадуются. Вы хоть понимаете, что может произойти? поднялся из-за стола орк. Всю школу до да полугорода разнесет, это уж точно. А если верить слухам, то и от планеты ничего не останется. От которой планеты? переспросила трудовичком. Прозвенел звонок. Горгулей Семеновна по вылетела за дверь, за ней исчезла и Изольда Тихоновна, оставив после себя только ауру вскрика. Ах, на урок опаздываю. Те, у кого следующий час был свободен, пожалуй, впервые пожалели, что не взяли в этой четверти побольше учебной нагрузки. Очень уж хотелось оказаться хоть немного а подальше от зловещего подоконника только химик завозился с какими-то наглядными пособиями. Капа Капаемиливна же задумалась над тем, что пора бы подняться и идти, или о том, а стоит ли у нее урок в расписании. "Успокойтесь", учитель астрономии накрыл ладонью руку всхлипывающей литераторши. «Все образуется, непременно". Дверь с грохотом распахнулась, и в учительскую валился пятак. "Как ты смеешь?" Хвост Валентины Завровной взметнулся чуть не к потолку. "Подождите", остановилась пепеление Кормазова химик. Его, кажется, втолкнули хулиганы в коридоре. Валентина Завровна оринулась в успевшу захлопнуться дверь, а учитель уже обратился к двери пробиванцу. "Ну и что случилось? Меня вот выбрали, Что пришел спросить. Выбрали? Понятно. Пусть выбрали. И о чем узнать послали?" Алхимии что не будет? Простой вопрос еще раз показал особое отношение к учителю химии. Ни о ком другом школьники спрашивать бы не стали. Сидели бы тихо в надежде пробиждель на четверть час. Пётр Александрович быстро поднялся и заспешил на урок. В самый разгар всеобщего грустного молчания вползла Анна Эдуардовна. Дракайна из принципа не пользовалась магией для перемещения в пространстве. Двигалась же исключительно ползком, издавая при каждом шевелении своего змеиного тела громкие стоны. Учительница физики и метафизики вела долгую тяжбу социальными службами, рассчитывая получить инвалидность по причине отсутствия ног. Ну а между делом доставала коллег с клочным характером и требованием к себе, как к инвалиду же, исключительно чуткого обращения. Анна Эдуардовна, разве вы еще не на уроки? Завучи готова была защищать расписание занятий даже перед лицом возможного апокалипсиса. Но ну не могу же я прыгать через ступеньку, как некоторые. Даже и не думая идти в класс, метафизичка забралась на свой стул и только после этого обратила внимание на необычное а что это за гадость вы на подоконник поставили, но ну и вонь от нее! — Это это пыталась ответить почему-то вновь оказавшейся в учительской изольда Тихоновна, но замолчала, захлебнувшись эмоциями. Не знаете, так и не встрябаете, Анна Эдуардовна не собиралась вдруг становиться вежливой и тактичной. Алхимик наконец соорудил что то стоящее. На самом деле, учителя химии она опасалась не меньше, чем остальные, и грубые же замечания отпускала исключительно в его отсутствие. Да уймитесь вы, Зоя Степановна. Наконец взяла себя в руки. Это моя звезда смерти. Ее звезда. смастерила в рабочее время, между прочим, и что теперь делать, не знает, Зауча секлась, поняв, что вышла из начальственного образа, продолжила уже официальным тоном. Зоя Степановна, немедленно уберите это из учительской. Подождите, вмешался специалист-астролог. Звезду даже трогать опасно, а не то, что чтонести куда-то. Увлечённая в некомпетентности Валентина Завровна спряталась в отчетности по воспитательной работе. Нет, прятаться между страниц она не умела, но сделала вид, что имеются вопросы поважнее, чем опасность уничтожения половины города. Сама вижу, что звезда надо отдать должное присутствие духа, Анна Эдуардовна не потеряла. Так теперь всем задохнуться от этой ивони. Мало того, что зарплата от не слезы, так еще и жизнь опасности подвергаете. — это убежите, а инвалидам что делать? Анна Эдуардовна, зарплата-то здесь причём? раздраженным голосом произнесла преподавательница ненужных наречий. У нас, между прочим, самые высокие ставки среди школ города, высунулась из-за бумаг Завович. Это за вредность. — Давайте не будем о доходах. У орка имелось множество детей. Слово деньги вызывало у него физическую боль. Сейчас от звезды избавиться надо. Прозвенел звонок, и в учительской появился химик. Что, беженцы еще не вернулись? Возвращаются, заметила в дверях испуганную горгулью Семеновну литераторша. Только что закрывшаяся створка вновь распахнулась, ударив учительницу младших классов в спину и толкнув ее на пол. Сверху повалился влетевший в дверь кармазов. Звенит пожалуйста! — Горгулей Семеновна поднялась с трудом просочившись через тело девятиклассника и совершенно спокойным голосом спросила: "Павлик, что с тобой?" Однако заметить инцидент не удалось. Педагогический коллектив впал в состояние коллективного женегодования. Глаза от расширились, превратив рыстинувшиеся на полу ученика в камень. Смерч, вызванный самым нелитературным из допустимых в школе заклинаний, вымел этот свежеизготовленный стройматериал в коридор. Преподаватель алхимии выглянул за дверь и попросил попавшегося второклассника: "Сходи, пожалуйста, к дежурным. Пусть отнесут это ко мне в лаборантскую». И продолжил, обращаясь уже к коллегам: "Позвоню родителям, скажу, что оставил заниматься после уроков. Ну а до завтра отлежится». Кстати, почему его опять в учительскую втолкнули? Ответ пришел только минут через пять. Постучали на этот раз робко. Видимо, постеснявшись открыть дверь, в щель просочились близняшки отличницы из того же девятого класса. Это вы, Кормозову втолкнули? Особо грозно голос алхимика не звучал, но и без того головы близняшек задрожали как ветки на ветру. Нет, не мы, не мы, испуганно запищали девчушки Гекатонхейры. А шестнадцатая голова, известная Ябеда, затараторила. Это мальчишки, они практиканта заколдовали, а расколдовать не могут. Вот и послали Пашку спросить, что делать. Скажите, чтобы принесли заколдованного сюда". Когда делегация отличниц скрылась за дверью, химик вздохнул. "Вот так, одного уносят, другого приносят". На какой-то момент в учительской наступила тишина, и все вспомнили о стоящей на подоконнике проблеме. Кажется, пахнет немного меньше, с надеждой произнесла изольда Тихоновна. Может, выдыхаться начала? — Что вы такое говорите? Думаете, я не могу создать стабильную звезду? Зоя Степановна вновь начала заводиться. Подождите, подождите, не надо пробовать. Выражение лица орка колебалось между испугом и паникой. Пожалуйста, второй звезды здесь не надо. А действительно меньше воняет, подтвердила Анна Эдуардовна. Не меньше, а больше, вмешалась в разговор Валентина Завровна. Но теперь воняет рыбой. Это для вас рыбный дух, что запах свежих помидоров для Капы и При звуках своего имени, да еще с упоминанием любимого овоща, учительница трудо проснулась, лениво посмотрела на часы и произнесла: Вот ведь, на урок опоздала. Но теперь уже все равно. Пойду-ка я лучше домой. С этими словами она медленно протиснулась в окно и скрылась в направлении северного микрорайона. Шибленую из подоконника звезду смерти подхватил учитель астрономии. Смотреть на его белое лицо было страшно. Спасибо, Карл Герасимович. И позеленейте, пожалуйста, а то вы наш рёдин обликом похожи стали. Герой-спаситель застеснялся своей бесцветной внешности, кожа его пошла фиолетовыми пятнами с растительным орнаментом. Дверь вновь открылась, в нее вплыла почти двухметровая серебристая сигара. Сзади предмет слегка подталкивали все те же близняшки отличницы. От каждого прикосновения внутри сигары что-то разноцветно вспыхивало. "Мальчишки побоялись идти", объяснила Ябеда шестнадцатая. "Вот мы его сюда. Ну и что вы там наворочили?" поймала ученица одной из левых руканна Эдуардовна. Левитационный взмах палочка — это в пятом классе проходит. А обездвиживающее заклинание тоже не загадка, хоть и не школьная программа, но внутри что-то мелькает. Это мальчишки, они туда еще тараканов запихали и дохлую крысу. И теперь тараканы устроили дискотеку, саркастически закончила литераторша. Идите-ка вы отсюда, разберемся. А все мальчишки девятого пусть сдадут дневники. Все до одного. Понятно. Испуганные гекатонхейры растворились в воздухе, а горгулей Семёна в нас изо льды тихоновной начали хлопотать около пострадавшего. Вскоре сигара уже сидела на стуле, на пол с нее стекали похожие на холодец серебристые ошметки. «О звезде все временно забыли Может быть, потому что запах рыбы стал совершенно невыносим. Только Валентина Завровна подошла к стоящему на подоконнике сосуду и издали понюхала: "Нет, не отсюда, здесь воняет по-старому". Загадка запаха разрешилась почти в тот же момент. В скрипнувшей двери появился мужик в валенках и пропахшем рыбой тулупе. "Здоровы будьте!" в пояс поклонился он присутствующим. Засаленные завязки, оставшегося на голове треуха коснулись самого пола. Учительский коллектив как-то даже растерялся, не получив ответа, посетитель продолжил: "Я это учиться пришел. «Учиться — "Учиться?" хором переспросили двое или трое из присутствующих. "Ну да. в школы здесь мне сказали". "Школа?" растерянно подтвердили учителя. Изольда Тихоновна, единственная, почему-то не утратившая способности связно выражаться, поинтересовалась: "И откуда вы?" Слово такое в конце вопроса она тактично опустила. "Дык, из Архангельску с обозом, обоз на ярмарку. А я вот учиться". Последнее слово он произнес с особо мечтательным сладострастием. "Архангельск к нашему району не относится", нашла почву под ногами Валентина Завровна. Хотите, чтоб вас зачислили в порядке исключения? Обращайтесь в Раяно. Зачем же исключение? — удивился пришелец? Меня ж еще не приняли, и после не надо исключать? Я это прилежный. В Раяно, в Раяно, надвинулась завуч, как только за мужиком закрылась дверь, учителя поблагодарили судьбу за существование администрации. Наступил благостный момент, когда мячная вонь уже вытеснила рыбную, но сама еще не успела вырасти до непереносимого уровня. Учителя занимались своими делами, стараясь не бросать взгляды на подоконник. Практикант уже почти совсем оттаял, из последнего куска давно посеревшего холодца выбралась вполне себе живая крыса, грустно посмотрела на учителей и, опираясь на вынутый из кармана зонтик, убрела в угол. Крисс оживили. Воск히телась Изольда Тихоновна. Вот есть же талантливые ребята. Лучше бы они самостоятельную работу правильными ответами оживили, парировала Анна Эдуардовна. Пострадавший очнулся и что самое неприятное, принял свой естественный, режущий глаза облик. «Чтоб я еще раз взяла практиканта", прошипела себе под нос Завуч, вслух же произнесла: "Атон Ильич, вам лучше" Расскажи, что произошло. Ну, не помню, пробормотал заклятый прогульщик перед занятий и сильнее засиял рыжей шевелюрой. Он все еще причислял себя к категории учеников, и от учителей ожидал только неприятностей. желто рыжие волосы оскорбленно светились от любого вопроса, а слово "ну", произносимое в начале каждой фразы, звучало вызовом как литературе, так и не литературным заклинаниям. Мы должны отреагировать на это безобразие, подключилась Анна Эдуардовна. Опасливо посмотрев на дракайну, допрашиваемый раскололся. Ну, проходили мы млекопитающих. Биология же предмет называется биология и криптобиология, поправила Завуч. Ну, какая разница? Поднимаю я крысу дохлую. С этими словами он вынул из кармана свою волшебную палочку, замотанную скотчем, и продемонстрировал соответствующий пас. Крыса в углу забеспокоилась. Хочу отдать Кормозову, а у него палочка вся жвачкой облеплена. Крыса на пол шлепнулась и вроде как побежала, кто-то к ней магическую нитку привязал. Ну, девки визжать начали. Ну я хотел поднять, наклонился над ее аурой, а тут полкласса мне помогать бросились, палками размахивать. Ну и подняли с дуры не только крыс, но и меня, и мусор с пола тоже подняли вместе с тараканами. Они там с тех пор, когда насекомых проходили. А как же вы в коконе оказались? Ну когда подняли, и я увидел, на задней парте они и сигару рассматривали. Кто-то отца стащил, наверное. Спрашиваю, что это такое? А один с перепугу как заверещит, сигару с волшебникус. Какие талантливые ребята! Снова восхитилась Изольда Тихоновна. Вот так взяли и догадались до заклинания, которое только в магистратуре проходит. Своего логического конца разбирательство не достигло. Подоконника донеслось необещающее ничего хорошего скворчание. Обернувшиеся увидели, что звезда в темном сосуде слегка шевелится и подергивается. а из боковых дефлегматоров валил клубами. Что же делать? — растерянно прошептала изо льда Тихоновна той же фразой, но на полтонна ниже эхом отозвалась Зоя Степановна. Что же делать? Что же делать? Карл Герасимович тоже эхом, но утвердительно. Надо что-то делать. Что же делать? Что же делать? Надо что-то делать. Великолепное трёхголосие получилось. Жаль, никто красоты не заметил. Все обернулись к Петру Александровичу. И валящий из стеклянной суктрины дым напомнил о химии. Но ну, ведь не зря, наверное, его все эти годы побаивались. Алхимик немного сутулился, подошел к окну, профессионально взял сосуд за ненагревающиеся отростки и бросив через плечо яблобаранскую, вышел из учительской. Все понимали, что звезда в лабаранской ничуть не безопаснее звезды на подоконнике, но они произвольно вздохнули с облегчением. Анна Эдуардовна же, наверное, впервые за все время работы в школе проявила человеческие чувства, ободряюще пожав хвостом хвост Валентины Завровны. Химик вернулся минут через двадцать, протянул Зое Степановне пустой сосуд, сильно закопченный изнутри. Возьмите это вашим, пригодится для чего-нибудь. Школу Пётр Александрович покинул уже почти в сумерках, устало прошел квартал и повернул на бульвар. Посередине, между асфальтовыми дорожками, виднелась большая свежая вмятина. Очевидно, копаимели заснула в полете и упав помяло клумбу с онютёными глазками. Такое бывало довольно часто. Администрация микрорайона даже грозила штрафами. Но в списке того, что учительницы магического трудолюбия было пофигу, городские клумбы стояли на вполне достойном месте. Пётр Александрович двинулся дальше, размышляя, как-то копей меливне удаётся даже во сне падать исключительно на мягкие газоны. Асфальт еще ни разу не встретил соперника в лице ее мощного тела. Сам химик летать не умел, и о технике этого процесса имел весьма смутное представление. Задумавшись, он не сразу заметил сидящего на скамейке мужика в рыбном тулупе. Тот, видимо, почувствовав, наконец, летнюю жару, скинул триух Без этой детали одежды он выглядел гораздо моложе и походил скорее не на мужика, а на отрока из фильма про старообрядцев. — бряцав. Здоровы будьте, учитель, узнал искатель знаний. И вы здравствуйте. Петр Александрович даже обрадовался. Нашелся повод присесть на скамейку и чуть отдохнуть после суматошного дня. А запах! Так каким запахом не привыкнешь в химической лаборатории. Разъясните, добрый будьте, как мне найти район Уто? Сказали туда, а что это и где непонятно. Не спешите, там закрыто уже до завтра. А вы, значит, за наукой? И где раньше обучались? Только я не обучался, как даже. Обостоу рыбный только вчера на ярмарку доехал. Не учились? Петр Александрович еще раз взглянул на поросшее редкое бородкое лицо. И какого же вы года рождения? Да не знаю. В паспорте 1711 записали это 7219-го, значит. Да, протянул учитель непроизвольно взглянув на часы с календариком. — Долго же ты с обозом ехал. А в школе ты учителей как много. Зачем столько? А как же иначе? Каждый свой предмет преподает. Вот я, например, химию От здорово, обрадовался парень, вдруг вскочил и поклонился в пояс. Меня Михайло зовут. Петр Александрович представился и учитель, а меня тоже химиком прозвали. Вот за это Михайло вытащил из кармана тулупа и маленькую бутыль, в которой плескалась мутная жидкость. Дистилляцией увлекаетесь, догадался старший товарищ. Да не «Самогонка гонка это, но хороша. Отведайте, не откажите!» Вообще был Петр Александрович человеком непьющим, но что-то располагало в поморском искателе знаний. А может, как бывает у каждого, мелькнула мысль снять алкоголем усталость. Бутылка оказалась опрокинутой вверх дном и опустела сразу на несколько больших глотков. Хороша, то ли спросил, то ли подтвердил производитель, и работа. У вас хорошее. Какую нашел? Алкоголь сразу замутил голову, потянуло на разговоры. Без работы беда, а тут предложили в школу. Ну, химию я знаю, а алхимию? Да бог с ней с алхимией. Так и преподаю уже лет пятнадцать. Заметив состояние собеседника, помор поморщился из за обширного тулупа неимоверно пахучую рыбину. Вот, закусите, не побрезгуйте. Рыбье мясо было мягким, крошилось под пальцами. Ферментированное Чего? Ну, с душком. Ага, он самый. Омуль с душком, самый лучший отец сделал. и после долгой паузы повторил: Хороший омуль. — А чего же с работой не так? Да хоть сегодня Соорудили зачем-то звезду смерти, а что делать с ней, не знают. Пришлось забрать в лаборантскую. Подумал, аммиаком пахнет, ну или ванул туда разбавленной кислоты прямо через дефлегматор. Угадал. Да чего рассказывать? Вы все равно слов этих не знаете. Аммиак, кислота, дефлегматор не поймете. — Не знаю, подтвердил помор. Да это ничего. Я послушаю, а когда выучу, вспомню и все пойму. Петру Александровичу представился лаботряс кормозов Потом нукающие и глядящие из-под лобья рыжий практикант Пойдемте, Михайло Васильевич, поднялся учитель со скамейки. Придумаем, где вам переночевать, а завтра узнавать будем, куда к двадцать первому веку славяно-греко-латинская академия переехала. Комментарий присутствовавшего при событиях капитана очевидность. В 1731 году в Москву прибыл 19-летний Михаил Васильевич Ломоносов. Пришел пешком с холмогорским рыбным обозом. Поступил учиться в Славяно-греко-латинскую академию, первое в России высшее учебное заведение. Ныне Московская духовная академия.